Джордан, прибыв во время отсутствия хозяина дворца, подошел к шторму. Дракон быстро забыл, кто кормил его в Академии, но это говорит лишь о том, кто для него на первом месте. Я часто видел их общение. У рейн с фамильяром особая связь, и я также знаю, что дракон, хоть и не ответит, но услышит меня. Поэтому вначале решил объяснить ему, потому что уверен, Рейни откажется идти на контакт со мной. В начале рептилия демонстративно развернулась ко мне своим серебристым голубым хвостом, выражая свое отношение к моей персоне. Но я сделал еще несколько попыток, и последняя уже была криком. «Если тебе плевать на Рейнхару, можешь продолжать отворачиваться!» И это подействовало. Шторм приподнялся и вытянул шею в мою сторону. Клянусь, что в его зеленых глазах... Собралось все презрение мира. Но, несмотря на это, я вкратце объяснил, чем может закончиться союз Райнхары и Царала. Покойный Ольга говорил, что дух Шаркара заранее выбирает своего Царкса. И еще в утробе матери. Шторм должен понимать реальность угрозы. И если он захочет, чтобы хозяйка поверила, ему не стоит говорить, что он узнал это от меня. По поведению Шторма, потому как он немного встрепенулся и вытянул шею, я интуитивно понял, что увижу сейчас мою малышку. Красноречивый взгляд Сарала лишь подтверждает ход моих мыслей. Ублюдок! Рейни зря здесь ищет убежище. я приложил немало усилий, чтобы не испепелить Сарала на месте. Мне это ничего не стоит и плевать на то, что будет со Старксом и этим миром в целом, Но лишь взгляд испуганных сапфировых глаз вынуждает оставаться человеком и играть правильную роль. Боится меня. Смотрит прямо, делает вид, что безразличен, хотя я даже кончиками пальцев ощущаю вибрацию ее трепета. Мне хочется схватить ее за плечи, встряхнуть, что есть силы заорать, чтобы пришла в себя. Кричать, что ни за что не отдам никому. Но я учусь на своих прошлых ошибках. Итог сражения с Мари. Упрямое доказательство моих неверных тактик. Мисс Штерн, ты ведь, не гнушаясь обманом, стремилась попасть в Академию Всесилия. Что изменилось сейчас? Перестали интересовать новые знания. Маска на моем лице задела ее. Я вижу, как сильно пульсирует тоненькая голубая венка на нежной шее. Один-один. Ваше превосходительство. Она замялась и сглотнула комок в горле, собираясь сказать мне явно что-то колкое, как и в первой нашей встрече. Я бы все отдал, чтобы повернуть время вспять. «Разве меня не отчислили из-за продолжительного отсутствия?» «Мисс Штерн, ректор Феруарта Пульсиль, приносит свои извинения за поведение дочери. Я также прошу прощения за произошедший конфликт. Мисс Пульсиль больше не навредит тебе». «Мне больше никто не навредит!» Резко выпалила она. От меня не укрылось, как она сжала кулаки на короткий миг. «Я клянусь тебе, никто не навредит!» Пообещал, делая ударение на слове «никто», не разрывая зрительного контакта. Рейнхара закусила нижнюю губу, выдавая свои внутренние колебания. «Благодарю, ваше превосходительство. Я подумаю над вашим предложением». до чего сильно режет слух ее ваше превосходительство. Вместо нежного мой Джордан. Я должен залечить ее кровоточащие раны, но для начала нужно вытащить отсюда по собственной воле. Больше не буду отнимать у тебя время. Всего доброго, мисс Штерн. В синих глазах полыхнуло недоумение. Значит, я на верном пути.